Регент. Алмаз Регент считается самым прекрасным из всех знаменитых алмазов мира и славится своим непревзойденным блеском. Это один из последних крупных алмазов, найденных в Индии. История традиционно связывает этот камень с именем Томаса Пита, губернатора Мадраса, и отца и деда известных политических деятелей Уильяма Пита старшего, премьер-министра Великобритании, и Уильяма Пита младшего, также премьер-министра Великобритании в 1783-1801 годах с перерывами. Очень часто в различных источниках судьба алмаза ошибочно связывается с именами этих политиков. Не вполне ясно, какими путями камень попал в руки Томаса Пита. Ясно только, что пути эти были не вполне законны, и впоследствии Пита часто упрекали за это. Последнее обстоятельство и стало одной из причин, по которой Пит решил расстаться с алмазом. о к р у ж а ю щ и й камень легенды утверждают, что он был найден в 1701 году на одном из приисков Галконды. В необработанном виде алмаз весил около 410 каратов. Нашедший его раб был потрясен размерами камня и решил утаить его. Однако вынести алмаз прииска было нелегко, поскольку при выходе за его пределы все работники подвергались обыску. Тогда раб киркой нанес себе глубокую рану в бедре и, обматывая рану куском полотна, спрятал алмаз в повязке. Вечером того же дня он бежал с рудников. К побережью Индии в ту пору приставало немало европейских кораблей, и именно здесь беглец рассчитывал сбыть драгоценную находку и обрести свободу. Ему удалось отыскать английского шкипера, который за половину стоимости камня согласился переправить раба в Бомбей. Однако искушение оказалось слишком велико, и во время рейса шкипер убил несчастного беглеца, сбросил его трупы в море и завладел алмазом. В б о м б е е моряк продал драгоценный камень индийскому торговцу алмазами по имени Джамхунд. за сумму эквивалентную пяти тысячам долларов. Впрочем, эти деньги не пошли ему впрок. Ударившись в беспрерывные кутежи, шкипер за короткое время допился до белой горячки и повесился в припадке безумия. В 1702 году Джамхунд продал алмаз за двадцать тысяч фунтов стерлингов. Тому Супитту, губернатору Мадраса и коменданту британской крепости Сен-Джордж. т По его имени камень некоторое время носил название Пит, которое можно встретить в некоторых источниках до сих пор. Когда позже Пит вернулся с алмазом в Англию, обстоятельства окружающие приобретение драгоценного камня неоднократно ставились под вопрос. Распространялись слухи о том, что Пит приобрел алмаз нечестным способом. В письме, опубликованном в октябре 1710 года в European Magazine Томас Пит, пытаясь оправдать себя, описал детали сделки с Джамхундом, однако темный шлейф за алмазом продолжал тянуться. И чтобы избавиться от хлопот, в 1717 году Пит продал алмаз за 135 тысяч фунтов стерлингов Филиппу II, герцогу Орлеанскому, регенту при малолетнем французском короле Людовике XV. В честь нового владельца камень получил новое название Регент. Не вполне ясно, когда именно алмаз был огранен. Одни источники утверждают, что это было сделано по заказу Пита, т другие по распоряжению герцога Орлеанского. Как бы то ни было, все сходятся на том, что огранка камня, в ходе которой его вес уменьшился с ч е т ы р е д е с я т до с т 0 сорока каратов, была произведена в Лондоне. Она продолжалась два года и обошлась в пять тысяч фунтов стерлингов. Сегодня этот обработанный форме подушки бриллиант с легким синеватым оттенком считается самым совершенным из всех исторических камней. Маленькие бриллианты, полученные из осколков камня, были распроданы за семь тысяч фунтов стерлингов. Часть их приобрел русский царь Петр I. Алмаз Регент стал одним из главных сокровищ среди драгоценностей французского королевского дома. Он служил двум поколениям французских королей. Регент украшал собой корону, которая была возложена на голову Людовика XV в день его коронации в 1722 году, а позже диадему, сделанную по заказу королевы Марии л е щ и н с к о й Он сверкал в короне Людовика XVI и на черном бархате большой шляпы, которую любила носить королева Мария Антуанетта. При инвентаризации драгоценностей французской короны, проводившейся в 1791-1792 годах, комиссия ювелиров оценила этот бриллиант в 12 миллионов франков. В сентябре 1792 года, после падения монархии, регент наряду с другими драгоценностями французской короны был украден из хранилища в Гарде-Мейбл. Некоторые из этих сокровищ позже были найдены, другие исчезли навсегда. Регент, по счастью, оказался в числе первых. 15 месяцев спустя он был найден на каком-то парижском чердаке. В 1797 году алмаз был заложен берлинским ювелиром. Вырученные з а него деньги весьма помогли Наполеону Бонапарту заполучить желанную власть. Позже Наполеон выкупил д р а г о ц е н н ы й камень, и алмаз-регент украшал эфес шпаги, с которой император появился на своей коронации в 1804 году. А спустя десять лет, когда Наполеону пришлось отправиться в изгнание на остров Эльба, его жена Мария Луиза спрятала алмаз в замке Блуа. Позже она переправила его своему отцу, австрийскому императору Францу I. Когда миновали бурные события ста дней, связанные с возвращением Наполеона, Франц Первый вернул камень Франции. В 1825 году Реген снова украшал собой королевский венец, на этот раз Карла X во время его коронации. Драгоценный камень оставался в числе сокровищ французской короны вплоть до конца правления императора Наполеона III. Специально для него императрица Евгения приказала изготовить диадему в греческом стиле, которую носила в торжественных случаях. После падения монархии значительная часть драгоценностей французской короны была продана с а у к ц и о н а Алмаз регент, однако, не был в этом числе. Он был признан национальным достоянием и помещен в Луврский музей, где его можно увидеть и сегодня. Лишь однажды камень покидал экспозицию музея. В 1940 году, когда немцы вступили в Париж, алмаз тайно вывезли из Лувра и спрятали в м р а м о р н о й панели камина в замке Шамбор. После изгнания гитлеровцев камень был благополучно возвращен на прежнее место.